Глава 29. Он здесь жил. Максим? Кречетов? Голос трубки принадлежал к криминалисту Нине Ивановне. Анализ готов, надо поговорить. что включился в диалог. Приехать по телефону? Лучше приезжай, это не телефонный разговор. Спустя минуту Кречетов спустился во двор, сел в машину и выехал за ворота. У здания, где располагалась экспертно-криминалистическая лаборатория, он был через 20 минут. Зная, что без пропуска в лабораторию не пройти, Кречетов позвонил по телефону и коротко сообщил. «Я здесь, внизу». Вскоре Нина Ивановна вышла с пакетом, в котором лежал термос. Протянув его, она сказала. «Твое вещественное доказательство. Заключение с химическими показателями тоже внутри». «Разумеется, оно неофициально, сходу решил он. «Разумеется, нет. А если коротко?» В «Термосе» был кофе с молоком и лошадиной доза антигистаминного препарата первого поколения, который вызывает сонливость вплоть до отключки. «Хозяин «Термоса» был аллергиком», — заметил Кречетов. «Нормальный человек столько не примет. Да и зачем добавлять препарат в кофе? Выпил таблетку и все». «Нет, Максим», — протянул Нина Ивановна. Твоего водителя намеренно поили, довели до бессознательного состояния и, как результат, догибли в автокатастрофе. Что с отпечатками? Их десятки, принимая во внимание, в каком доме служил этот человек, термосу наверняка приложились повара, горничные и прочие чели. А потом еще и пара-тройка гайцов, которые осматривали автомобиль после аварии. Это все? Да. Спасибо, Нина Ивановна. Я ваш должник. Сказал Кричтов, и она улыбнулась. Запомню. Кричтов отъехал от здания и безо всякой цели начал колесить по Москве. Думая о доме Самарвых, он представлял его обитателей зимним клубком змей. За какой хвост не тени головы не найти. В этом доме убивали людей, и, как сказала Леся, все были заодно. Поддавшись мрачному настроению, Кричтов понимал, что заблуждается. Среди домашних были порядочные люди, но как их разгрести на чистых и нечистых пока не знал. К Самаровым ехать не хотелось, будь его волей, он тотчас бы уехал домой в Вязьму. И только обещание, данное Михаила, заставило его повернуть в арбатский особняк. Входной дверь Кречетову открыла Василина. Определив по лицу его плохое настроение, она посторонилась и вернулась к Эмиле Леонидовне перебирать содержимое комода в прихожей. Шагнув к лестнице, Кречетов вспомнил, что не выполнил поручение Михаила. Он развернулся, направился в чулан, включил свет и, не найдя старухиных чемоданов, выглянул в прихожую. — Куда подевались вещи, Полины Аркадьевна? — Переставили на дальний стеллаж, — ответила ему Леонидовна. — Чемоданы мешают, а ее сыновья не торопятся их забирать. — Понял. кричетов вернулся в чулан и прошел в конец помещения. Там отыскал чемоданы и положил иконку в один из них. Собравшись уходить, он вдруг увидел знакомую сумку. Не сразу сообразив, в конце концов, вспомнил, что тысячу раз спотыкался о нее в собственной прихожей, после того, как сын возвращался с тренировки домой. Трясущимися руками он расстегнул сумку и прочитал на внутренней стороне надпись: Сергей Кречтов, первый отряд. Он собственноручно начертал эти слова, когда отправлял Сергея в спортивный лагерь. Казалось, это было недавно, а на самом деле прошла целая жизнь. Порывшись в сумке, Кречтов нашел знакомую футболку, шорты. И кроссовки, которые не раз надевал сам. У них Сергеем был один размер обуви. Застыв, Кричтов проиграл в голове предполагаемые варианты событий. Сергей мог зайти сюда? Нет, не мог. У него не было адреса Михаила. Даже если зашел, зачем ему оставлять свою сумку? Что еще? Да, собственно, ничего. Других вариантов нет. И тут ему в голову пришла поистине страшная мысль. А что если все было специально подстроено Михаилом? Самаров был опытным человеком, закалённым множеством искушений и прошедшим много дорог. Неужели, чтобы заполучить в распоряжении Кречеству, он решился на преступление? Припомнив разговор с Михаилом, предшествовавший его приезду в Москву, Кречетов содрогнулся. Казалось, что все сходится. Схватив сумку, он выбежал из чулана и налетел на дом правительницу. «Сергей здесь был? но ну, говорите!» Она обменяла взглядом с Василиной и проронила. — Вам лучше поговорить с Михаилом. Сейчас я говорю с вами. Мой сын был в вашем доме. — Идите к Михаилу. С достоинством повторила Эмма Леонидовна и поспешно удалилась в столовую. Василина нежива, не мертва, осталась стоять в прихожей. Кречетов бросился к лестнице и, перепрыгивая через три ступени, взлетел на второй этаж. Перемахнул гостиную и коридор, ворвался в кабинет к Михаилу. Тот стоял у окна, обернувшись испуганно спросил. — Что случилось? Ты! Кречтов швырнул сумку на стол, тяжело ступая, прошел к Михаилу и схватил за горло. Где мой сын? Я знаю, он был в твоем доме. Отпусти! Прохрипел Самаров. Был или нет? Был. Лицо Михаила набрякло кровью, казалось, еще немного его хватит удар. Опомнившись, кричтов отпустил приятель. Бешеный. Самаров прошел к бару, приснул два бокала коньяку, один протянул к речтову. О холоне! Засунь его, знаешь куда? Мог бы поговорить по-человечески, а не бросаться с кулаками. Друг называется. Заткнись и отвечай на вопросы. Мой сын бывал в твоем доме? Ну, бывал, — проговорил Михаил, опрокинул коньяк в рот. И не только. Он здесь жил. В твоей, кстати, комнате. Как это вышло? Ты сам попросил меня за ним присмотреть. Всего-навсего дал его номер. Я позвонил Сергею, узнал, что он без работы, без денег и без жилья. Когда это было? Год назад, спустя несколько дней после его переезда в Москву. Короче, я сам предложил пожить у меня. Самаров вложил в руку Кречетова бокал с коньяком. «Давай, выпьем». «И что, Сергей?» не глядя, махнул коньяк и остановил на Самарове тревожный вольной взгляд. «А что ему оставалось делать? Мать умерла, отец дурак». Кричтов рванулся, чтобы ударить, но Михаил увернулся и продолжил. Отец-дурак не смог сохранить отношения с сыном. Ведь он у тебя открытый, порядочный парень. Максималист — это, да, категоричный, пожалуй, но в остальном-то хороший. Долго он здесь прожил? Почти год, когда уехал. Неделя за две до твоего приезда. Причина. Помолчав, Михаил еще приснул коньяку себе и кричит его, потом поднял глаза. «Тебе это не понравится?» «Говори». Сергей сбил Глеба, напал и чуть не покалечил безо всякой причины. «Без причины, говоришь?» Кричтов, не сдержавшись, ухмыльнулся. «Я знаю всего его сына. Если полез в драку, значит, причина была. Ну, думай, как знаешь», — проговорил Михаил. «Мне эта причина неизвестна». «Ты его выгнал?» — насупился Кричтов. «Зачем же?» «Он сам ушел, собрал свои вещи и ушел. Я попытался его отговорить, но все бесполезно». Самаров перевел взгляд на сумку. Вот забыл спортивную одежду, но вернулся. Видишь ли, гордый? Почему мне не рассказал? Сергей был бы против, он не хотел, чтобы ты об этом узнал. Гад ты, Миша, сказал Кречтов. Да и ты не лучше, Максим. Знаешь, где он теперь? Самаров покачал головой. Звонил ему как-то, сам знаешь, вне доступа. Как мне его найти? расстроенно произнес Кречтов и посмотрел на Михаила. Честно сказать, не знаю, попробую подключить знакомых, а ты давай, используй давние связи. Остался кто-то в Москве? Не знаю. Послушай, друг, сказал Самаров. Сейчас не время распрягаться. Просто возьми и делай.